Глава вторая. Мир сужается до одной картинки. Я ничего не слышу, будто кто-то резко приглушил звук вокруг, оставив не мой кино с моим мужем в главной роли. Он стоит на лужайке под мягким светом фонарей. К нему тянется маленькая девочка, так похожая на моего сына, выкрикивает радостно слово переворачивающее мою душу. Папа! Ноги становятся ватными, дыхание перехватывает, словно кто-то сжал горло холодными пальцами. Я вижу, как Макар автоматически подхватывает ребенка на руки, и его лицо не растерянное, не шокированное. Он делает это уверенно, как человек, державший малышку тысячи раз. А потом Он поднимает глаза и видит меня. В его взгляде быстро подавленная, мгновенная паника. Но я уже все поняла. Девочка возвращается в руки матери. Он быстро идет в мою сторону. «Лада, я все объясню». Отступаю назад, спотыкаюсь о край скамейки, но не чувствую боли. Паника накрывает с головой. Я не готова с ним разговаривать. В ушах гул, будто нырнуло на глубину, и вода сдавливает виски. Перед глазами все как в дурмане. Бегу в дом, прячусь в одной из комнат. Сердце бешено стучит. Прикладываю ладонь к груди, чтобы унять его бег. Слышу, как двери открываются одна за другой. Но меня не видно. Я прячусь за спинкой дивана. Мужской голос интересуется. «Макар!» «Вы здесь один? Что-то потеряли? Помочь?» «Нет, спасибо. Уже нашел». Две пары ног удаляются по коридору. Вопросы один за другим бомбардируют мозг. «Как давно это длится? Сколько лет он живет двойной жизнью? Почему Антон ничего мне не сказал?» «Выбираюсь из дома. Макара с брюнеткой нигде не видно. Телефон до сих пор в руке». Вызовы от мужа чередуются с сообщениями. Блокирую его номер, чтобы не мешал. Роюсь в сумке в поисках связки с ключами, нахожу тот, которым еще ни разу не воспользовалась. Отличная привычка держать все ключи в одном месте. Веду себя как приговорённая к расстрелу, торопящая смертную казнь. Набираю в приложении такси. Пальцы сами бьют адрес новой петербургской квартиры, в которой якобы Третий год ведется ремонт. Теперь понимаю, почему он настаивал, чтобы не приезжало без предупреждения. Дорога в такси словно в тумане. Окна запотевают. Город за стеклом расплывается цветными пятнами. Смотрю, но не вижу. В голове обрывки, пазл, который складывается в чудовищную картину. Его внезапные отлеты по работе. Запороленный смартфон, который всегда носит с собой. Его раздражённое... — Лада, хватит меня контролировать! Стоит спросить, когда он вернётся. Я думала, это усталость, стресс. Оказывается, ложь. Ключ в замке поворачивается с тихим щелчком, но звук кажется мне оглушительным выстрелом. В прихожей детская обувь, аккуратно расставленная на полке. На вешалке розовая детская курточка и шарфик, нежный, постельный. Слышу смех, бьющий по перепонкам. Детский, звонкий, и вторичий ему женский, легкий и счастливый. Замираю в дверном проеме гостиной. Запах блинов, уюта. Нож проворачивается в окровавленной душе. Это не наспех снятая квартира, она обжитая. Место, где царит любовь и согласие. На диване сидит та самая брюнетка с кукольным лицом. Рядом девочка, что кричала папа. Напротив, с бокалом вина в руке, развалившийся в кресле, макар. Сердце сжимается от боли, а в душе ледяной холод. Опираюсь спиной на косяк. Они еще не видят меня. Он что-то говорит улыбается, в серых глазах тепло, и вдруг бледнеет, наткнувшись на меня взглядом. "Лада!" голос предателя режет тишину. Бокал падает, вино растекается по паркету кровавой лужей. "Что ты здесь делаешь?" Я могу рассмеяться, но вместо этого голос звучит ровно, будто говорю не я, а кто-то другой. — Хочу спросить тебя о том же. Надеялся, что я улетела? Женщина вскидывает на меня взгляд. В растерянных глазах жалость. Она инстинктивно притягивает к себе ребенка. Девочка, насупившись, смотрит на меня, незваную гостью. — Папочка, кто это тетя? — Папочка, словно ножом под ребра. — Выходи, — говорю, не глядя на нее. — Сейчас же! Он что-то шепчет малышке, хватает пиджак и идет за мной в коридор. Дверь со стуком захлопывается за его спиной. влада я могу объяснить!» «Объяснить? Что?» Мой голос еще спокоен, но внутри выжженная дотла адова пустота. «Что у тебя есть вторая семья? Что ты годами врал мне? Что наш сын?» Голос дрожит, но я беру себя в руки что ты поступил с Антоном, словно с чужим человеком. Макар бледнеет. Ты знаешь? Я ухмыляюсь. Представляешь, я ее вспомнила. Тебе повезло, что я не разбила твою рожу прямо там, на глазах гостей. Как им объяснишь, что пришел с одной, а сидел за столом с другой женщиной? влада все не так. Лена сама туда приехала. Я не хотел. Мы столько лет вместе. Ты и наши дети. Моя настоящая семья. Почему не подумал об этом раньше? Все очень сложно. Перебиваю его. Не могу дольше слушать, как дрожит голос, шептавший мне две недели назад «люблю». Все очень просто. Ты выбираешь прямо сейчас, я или она, мои дети и наша семья». Или ее дочь? Он молчит. И в этом молчании все. Спасибо, говорю тихо. Спасибо за измену. Разворачиваюсь, иду по бетонному коридору вперед. Макар пытается меня остановить. Лада, не надо все рушить! Преграждает дорогу к лифту. Все можно решить. Я выбираю тебя. Но, дочь, в чем виновата она? Катя мне дорога так же, как наша Алиса. Лучше бы он этого не говорил. Моя дочь сейчас с няней, а Катя с родителями. Поэтому Алиса засыпает без нас неделями. Папа гуляет с другой семьей, мама как лошадь тянет на себе компанию, а нашу дочь воспитывает няня, вырывая руку, требуя «Отойди!» видимо есть что то такое в моих глазах что он обреченно отходит в сторону в душе невыносимая боль на улице дождь капли падают мне на лицо смешиваются со слезами которых я даже не чувствую но я не бегу не падаю не кричу а упорно иду вперед под холодным природным душем. мне нельзя раскисать с этого часа Я начинаю войну за будущее детей и возвращаю себя в себе.